С переменой Гетмана Крым может быть заперт, и вскоре силами монаршескими и войско Запорожского повоеван. А если этого не будет, то при Самойловиче не может ничего к славе монаршеской оказаться, кроме бед. Будет то, что от его притеснений все разбредутся, или, избави Бог, чтоб в добрых не учинилось какой порухи, и о том, Все войско Запорожское бьет челом, что по снятии его с гетманства не жил он в Украине, но со всем домом взять бы его в Москву и казнить как явного изменника их царским величеством и войску Запорожскому. Иных многих бесчисленных его злых поступков нельзя выписать. Только у превысочайшего престола падши просим о смене Гетмана, потому что, если бы на это не было соизволения царского величества, то войско запорожское из меньших чинов отнюдь его, как явного недоброхота, соблюдая к великим государям свою верную службу, не может терпеть и принуждено будет поступить с ним в скором времени по своим войсковым правам и обычаям. За что просим царское величество, на нас не досадовать. После подписи имен приписали еще. И то потребует высокого рассуждения, что он по высокому о себе разумению, скрытым умыслом своим, не только в народе малороссийском, среди которого он между мелкими людьми родился, не полагает никого себе равного происхождением и разумом, но и великороссийского православия, всякими чинами гнушаясь, не захотел ни за кого отдать своей дочери, но из-за рубежа нарочно приманил для этого князя Четвертинского, в чем, полагает, средство когда-нибудь достигнуть в Малороссии удельного владения. С этим явным намерением и печать Юроса Хмельницкого при себе задержал, не отсылая к великим государям. Голицын отослал донос в Москву, и до получения царского указа, разумеется, не мог приступить ни к чему, ни в пользу Гетмана, ни против него. Войско продолжало двигаться назад, теряя много офицеров и солдат. По переходе через реку Орль 12 июля приехал к войску Шокловитый, С милостивым словом за службу. Спрашивал о здоровье всех от мала до велика. 14 собрали военный совет для решения вопроса, что делать этим летом для воспрепятствования татарам вторгаться в Польшу или Украину. Шакловитый предложил последнюю статью своего наказа — построить крепость на Самаре. Вероятно, Голицын убедил его в невозможности исполнения первых, особенно когда открылось гетманское дело. По окончании военного совета Шекловитый спросил гетмана, зачем он как узнано позволил зажечь степи. Самойлович отвечал, что он ничего не знает о поджоге. Тем дело и кончилось. После совета все начальные люди пошли обедать к гетману и после обеда по обычаю гости дарили хозяина. 16 июля... Уехал Шекловитый. Двадцать первого войска переправились через реку Коломак, недалеко от Полтавы, и раскинули стан. сюда пригнал гонец из Москвы к Голицыну с указом созвать старшину и сказать ей, что великие государи, потому их челобитью, Ивану Самойлову, будя он им старшине и всему войску малороссийскому негоден, быть гетманом не указали и указали у него великих государей, знамя и булаву и всякие войсковые клейноты отобрав, послать его в великороссийские города за крепкую стражью, а на его место гетманом учинить, кого они старшина со всем войском малороссийским излюбят. А сказав ему указ о посылке гетмана великороссийский, который город пристойно, также и о детях, и о свойственниках гетманских, по избрании нового гетмана учинить ближнему боярину, по своему рассмотрению, как Господь Бог вразумит и наставит. Из этого указа ясно видно, что в Москве смотрели на дело Самойловича, как на чисто малороссийское, Не убеждались доносом в его измене, но не хотели оставлять гетманам человека возбудившего всеобщее неудовольствие, боялись что под того от чего боже сохрани во всей малороссии не учинилось какого замешания бунта и кровопролития как сказано в той же грамоте. Летопись «Самовица» в чтениях Московского исторического общества. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Часть 4. Москва. 1826 год. Страница 542-543. Проверка. Получивший указ, Голицын призвал к себе русских полковников, находившихся постоянно при Гетмане, и приказал им как можно осторожнее, без шума, сдвинуть и запереть обоз около ставки Самойловича, из опасения, чтоб казаки не вздумали напасть на нелюбимого Гетмана. Боярин велел полковникам дать знать старшине, что пришел указ о свержении Гетмана и об избрании нового, и чтоб они дали знать, когда у них будет все готово. Вечером полковники тихонько начали сдвигать обоз. Однако это движение не могло утаиться от слуг гетманских, которые сейчас же дали знать о нем Самойловичу. Тот догадался, что затевается что-то недоброе. Боялся от насилия со стороны казаков, и ночью написал полковникам письмо, в котором выставлял свои заслуги правительству, объявлял свою невинность, требовал, чтоб его выслушали. Ответа не было. В полночь явился к Голицыну генеральный писарь Кочубей с известием, что все в безопасности и с просьбой об арестовании Гетмана. Боярин приказал, чтоб на рассвете Гетман с сыном были схвачены и приведены к нему, так же, чтоб отданы были под стражу люди подозрительные, находившиеся в приближении у Гетмана. Наконец приказал расставить сторожей по всем дорогам из стана, чтоб никто не смел уйти, дать знать сыну Гетманскому Григорию о судьбе отцовской и возбудить мятеж по городам и селам. Все было исполнено. На рассвете пошли было схватить Самойловича, но не застали его в шатре. Он был в церкви и усердно молился.